Глава 23. Подготовка к бою. Северный лес встретил нас с шумом битвы. После того, как мы очутились прямо в эпицентре сражения, и если бы не сразу активированное мной защитное плетение великого ранга, нас бы тут же уничтожили. Причем сделать это могли как свои, так и чужие. Быстро осмотревшись, я понял, что дворец еще держится, а вот сам лес представлял собой печальное зрелище. Могучие ели были словно скошены гигантской косой и валялись в беспорядке вокруг последнего оплота обороняющихся – дворца. В нескольких местах бревна были раздвинуты, и через образовавшиеся проходы вперед шли воины. Нет, не одаренные, но и непростые смертные. Чувствовалась в нападающих смутно знакомая сила. Тарас. Это воины Тараса. «Муж мой, отходи!» Звонкий голос жены, усиленный магией воздуха, разнесся над полем боя, перекрывая шум схватки. Я тут же увидел ее на ступенях дворца. Правая рука забинтована и на перевязи. Левая чертит какую-то руну. Воительница. «Мелкая, иди туда быстрее!» Выкрикнул я и подтолкнул сестру в сформированный естественный пробой. Убедившись, что марика в безопасности, развернулся лицом к врагу. «Ну вы, предателя, посмотрим, как вы справитесь с божественным плетением величайшего ранга. Все руны звездного огня выжжены в моей памяти навечно, и сейчас пришло время испробовать одну из них». Словно угадав, что я задумал, все одаренные, находящиеся в обороне, одновременно ударили своими самыми сильными заклинаниями. Мощнейшая атака выкосила первые ряды наступающих таросцев, и мне даже на миг показалось, что сейчас враг дрогнет и отступит. Но проклятые воины бога-предателя каким-то образом смогли остановить шквал из полутора десятков заклинаний. Всего 15 секунд на отражение атаки, 5 на быстрое перестроение и еще 5, чтобы вернуть назад потерянные позиции. В мою защиту вновь ударили клинки и копья, пожирающие прочность большого полога. Вот только я уже завершил начертание и запитывал плетение. «Защитники, два шага назад!» — крикнул я так громко, как только мог. «Всем два шага назад!» Тут же подхватили мою команду ротусы. Мроу и Файрусцы отступили слитным строем, и я, наконец, отпустил плетение звездный дождь. Из руки прямо в небо ударил пурпурный столб пламени. Узкий у основания он накрыл расширяющимся конусом чуть ли не половину неба. На все это ушло не больше пяти секунд, за которые урак смог продавить большой огненный полок и уже начал ковырять защиту, полученную мной от артефакта. А потом с неба пошел дождь, струи которого состояли из розового пламени. Столп огня превратился в грозовую тучу, зависшую точно над рядами противника, и смерть обрушилась на их головы. Мне несколько раз приходилось видеть действия величайших заклинаний, но это было самым зрелищным. Ни магическая, ни божественная защита не помогла тарасцам. Струи пламени прожигали людей, деревья, металл, даже землю. И не было от этого дождя никакого укрытия. Падение капель сопровождалось грохотом, полностью заглушившим крики заживо сгорающих жертв. Пришло понимание, что я своим поступком убил несколько сотен противников. Появилось ли у меня чувство сожаления? Нет. Более того, горячка боя отступила, и я, наконец, смог осознать, что враг пришел ко мне в дом, поднял руку на моих родных и близких, а значит, заслужил смерть. И это еще не конец. Нужно найти тех, кто послал сюда тарасцев и выжечь логово врага. Из тысячи вражеских воинов уцелело всего трое Повезло, находились слишком далеко и не попали под действие заклинания Все, что осталось от крупного, хорошо подготовленного и защищенного божественной силой войска Лишь обгорелые останки, не поддающиеся идентификации К сожалению, та же часть постигла и поваленные деревья, из-за чего всем обороняющимся пришлось участвовать в тушении пожара. Трое суток длились работы, чтобы собрать погребальный костер и сжечь останки уражеских воинов и тела своих. 30 сто 180 файрусов и два десятка одаренных из лояльных файрусом родов. Столько мы потеряли в этой битве. А еще мы потеряли защитный контур северного леса. Уцелел лишь дворец и небольшая часть деревьев с северо-восточной стороны. За все это время у нас не было возможности обстоятельно обсудить происходящее на Гэнтеи. Наши короткие беседы с Рэн перед сном не в счет. Супруга просто не могла знать, какие изменения произошли на фронтах за последние несколько дней. То, что мне успели сообщить Джамал и Джо, тоже не отображало общей картины на всех фронтах. Поэтому к исходу третьего дня я собрал совет. По итогу совещания мы сообща приняли решение направить Капрала в штаб Доула. Потому как он давно знал Артура, да и в целом хорошо знаком не только с самим командующим, но и со всей армейской спецификой, а мастера Моау к изгоям поскольку старшая рода лесных кошек отлично знала как Лафлет, так и большинство мастеров. Раха Галус взялся вести переговоры с Союзом Баронств, а один хитрый торговец пообещал помочь в этом нелегком деле. «Сам я решил провести на нейтральной территории встречу с северными князьями». Бароны и правители северных княжеств уже несколько раз давали понять, что желают найти общий язык с командующим малочисленного, но весьма эффективно сражающегося войска. К тому же после уничтожения мной крупного вражеского отряда, а также нескольких успешных атак со стороны северян, враг временно отступил, укрывшись в ледяном мире. Но главное должен был выполнить Георгий. Доставить в пустошь маяк, перенастроенный на поиски управления, обнаружить центр силы, питающий пустошь, и уничтожить его. Навсегда оборвать эту пуповину, связывающую наш мир с миром древних. Потому как даже мне стало ясно, проклятые дважды рожденные не питают пустошь силой через могущественный артефакт, а наоборот, выкачивают всю жизненную энергию Гантеи. Потому богиня-хранительница и не может проникнуть на территорию этой язвы, ведь там все умирает. «Ну что ж, на этом и закончим сегодняшнее совещание», — произнес я, поднимаясь из-за общего стола. «Отправляемся завтра утром, а сейчас всем приказываю отдохнуть. Результаты встреч с действующими и потенциальными союзниками обсудим на следующий день после переговоров». «Мой император, я могу задать вопрос?» — обратилась ко мне Анура. Получив одобрительный кивок, она спросила. «Как там? В мире древних?» «Война», — коротко ответил я. За все время, как вернулся домой, я никому, кроме Рейн, не рассказывал о своих похождениях и сестре запретил говорить об этом. Разумеется, супругу тоже попросил не распространяться. «Дважды рожденные начали воевать между собой», — уточнила древняя. «Да, похоже, бессмертные прикончили своего бога» а теперь пришло время определиться, кто займет его место. «Надеюсь, простые древние не сильно пострадают в этой войне», задумчиво произнесла Анура. «Впрочем, для меня Гантея стала домом в тот момент, когда бессмертные изгнали всех учеников универсальной магии. Да, чуть не забыл. Нам в ближайшее время придется посетить Южный Материк. У меня имеется послание к богине Ганте». «Муж мой, может, Анура отправится на встречу с северянами? Я слышала, что князья-магистры — самые сильные, одаренные на гантее. А еще у них в части дуэли. Если они вызовут тебя на поединок, придется принять бой. Я помню твои уроки истории», — улыбнулся я. «Не переживай, все со мной будет хорошо». Благодаря рунам отца у меня двойное преимущество перед любым мастером, а третье сосредоточие с божественной стихией дает превосходство над магистрами. Если придется драться, я просто не позволю противнику причинить мне вред. До сих пор не могу поверить, что за два месяца можно добиться таких результатов. Рейн рывком поднялась с постели. Боюсь даже представить, что тебе пришлось пережить в этом лабиринте. Неважно, важно, что. Важно, ради чего», — улыбнулся я. О том, что у меня после той мясорубки в нескончаемых коридорах изменилось отношение не только к жизни, но и к смерти, я говорить не стал. Когда на тебя наседают сразу две химеры, а энергии едва хватает на две средние руны, причем такое повторяется по несколько раз в день, рефлексы вырабатываются сами собой. Благодаря им ты учишься выживать и упреждать любые действия врага. Даже сейчас, лёжа на кровати, я готов мгновенно создать символ звёздного огня и поразить внезапную угрозу. И ещё долго буду реагировать на каждый шорох, как на действие противника. «Давай спать», — отвлекла меня тяжёлых мыслей супруга. «Завтра тяжёлый день». Кто ж знал, что не только завтрашний день будет тяжелым. Встреча с северными была назначена в сотни километров к западу от северного леса. Места безлюдные, тихие, в самый раз, чтобы вести переговоры двум сильным, малознакомым, одаренным. В случае конфликта не пострадает ни один простак. Пробой доставил нас на ровное каменное плато. Настолько ровное, что у меня не возникло сомнений, здесь когда-то развлекались могучие маги. Возможно, также назначали встречу, а потом... Отряд князей состоял из семерых человек, расположившихся сейчас на противоположном краю плато. Я же взял с собой только Ануру, причем загодя предупредил древнюю, чтобы не умешивалась в переговоры. «Жди здесь, наблюдай», — выдал я последнюю инструкцию своей помощнице. «Если появятся посторонние, можешь уничтожить их». «Мой император, ты сейчас напоминаешь мне учителя. Я чувствую твою уверенность. Надеюсь, за ней стоит сила». «Так и есть, древняя», — улыбнулся я. «Единственное, что я пока не контролирую, — поведение князей». Но это ненадолго. Едва я сделал первый шаг вперед, как от князей отделили сразу две фигуры. Не понял, они все, что ли, прибыли сюда? По последним данным, именно двое князей остались в живых после небольшой стычки северян и имперцев. Тогда Восточная Империя еще была единой силой, и князьям дали понять, что они слишком много о себе возомнили. В том же бою было убито по одному магистру с каждой из сторон. «Ты смотри, брат, они прислали мальчишку!» произнес один из князей, остановившись в десятки шагов от меня. «Разве мы похожи на подзаборных вшик, что к нам проявили такое неуважение? Эй, наглец, хочешь жить? Ползи сюда на коленях. Если ублажишь меня как следует, я оставлю тебе жизнь». «А бабу твою мы с собой заберем, будет нам постель согревать по очереди». <смех> «Чего настеснительная стеснительная такая, что боится приблизиться к настоящим мужчинам?» «Анура, помни, не вмешиваться!» — крикнул я на всякий случай, боясь, что древний не сдержится и ударит первой. «Этих уродов должен убить я!» Тогда по праву сильного я могу объявить себя князем северян. Увы, но эти идиоты показали свое лицо, и другого способа решить возникшую проблему я не видел. Дьявол, как эти идиоты смогли стать правителями? Начертить символ звездного огня дело двух секунд. Шаг вперед, ударогненным хлыстом, в который я влил силу пяти божественных заклинаний великого ранга то есть десяти обычных. Ни один защитный артефакт не выдержал бы и половины, вложенной в удар мощи. Поэтому князя, стоявшего слева, мгновенно развалило пополам, а тому, что справа хлыст отсек руку и завяз в середине груди. Впрочем, ему хватило и этого. Развеяв почти потерявшее силу проявления Звездного огня, я тут же создал еще одно другой рукой начертил величайшую руну огня и меня окутал большой полог лишь после этого я двинулся к стоящей на краю плато пятерки северян тени дергались не готовились к бою не убегали просто молча ждали приблизившись ровно настолько чтобы конец плети не дотягивался до одаренных совсем немного я спросил кто среди вас старший «Раньше были те двое, что повели себя крайне глупо с незнакомым противником, а теперь, по нашим законам, старшие и ты, князь Файрус. И так вышло, что ты первым из чужаков стал князем Севера. Этого не смог добиться ни один из Императоров Востока. Каким нужно быть идиотом, чтобы выбирать, кто сильнее, когда в твой мир ворвались захватчики?» — спросил я, с трудом сдерживаясь. «Это тяжелая ноша и причина горьких шуток всех северян», — грустно улыбнулся мой собеседник. «Если бы наши князья не выясняли постоянно, кто сильнее, то мы бы давно уже захватили Восточную империю». «Я вижу, ты мудрый, одаренный. Можешь говорить от лица всех северных народностей?» «Князь, ты сохраняешь мне чин главного старейшины?» Правильно понимаешь. Сколько воинов в войске северян? Какова численность и ранги одаренных? У нас около шести тысяч воинов. Из них 20 с лишним тысяч неофитов, половиной тысячи младших учеников, 955 старших учеников и 40 мастеров. И вы с такими силами можете только сдерживать врага? Удивился я. Мы не пускаем их на наши земли. Князья считали, что этого вполне достаточно. «Что за идиотизм?» — перебил я главного старейшину, но тут же успокоился. «Хорошо, обсудим это чуть позже. Слушай и запоминай. Завтра вечером я наведу на тебя портал. Ты должен будешь находиться в расположении войска северян. Я доходчиво объяснил». «Князь хочет объединить все силы в один кулак?» Спросил другой одарённый. «Мы поняли. Завтра к вечеру войско северян будет ждать своего князя в одном месте. Если противник не нападёт, в бой до завтрашнего вечера не вступать». Отдал я ещё одно распоряжение. «Не знаю почему, но я был уверен, что мой приказ будет выполнен». Указав рукой на одного из пятёрки, далеко не молодых одарённых добавил. «Ты пойдёшь со мной». Остальные могут возвращаться назад в лагерь. Молод, но прозорлив, — улыбнулся тот, что назвался старейшиной. Сходу определил казначея. «Князь, ты не сомневайся в нас. Мы старые воины, больше думаем о своих внуках, чем о личных победах. Но предупреждаю, среди северян найдется несколько молодых мастеров, что пожелают оспорить твой титул». Придется показать всему войску, что ты не зря носишь княжеский титул. Что насчет родственников убитых, — полюбопытствовал я. — Ты же в курсе, что все имущество побежденных переходит в твою собственность. Вместе с женами и детьми. А глазам вижу, что нет. — Ничего, справишься, — дружно расхохотались северяне смеялись не надо мной, а над ситуацией, поэтому я лишь улыбнулся в ответ и жестом позвал за собой казначея, нырнул в новосотворенный естественный портал. Пора возвращаться во дворец. Георгий к этому времени уже должен был провести испытание и тоже направляться домой. Интересно, удалось ли ему найти и уничтожить магический насос, и как обстоят дела с баронствами? Общий совет состоялся чуть раньше, чем мы рассчитывали, и в значительно расширенном составе. Помимо моего ближайшего окружения, в большом зале для совещаний присутствовали Артур Дол с двумя генералами, соправительница Лафлет с помощником, два барона и, как несложно догадаться, главный казначей теперь уже объединенных северных княжеств. Наши аналитики пришли к выводу, что мы столкнулись с объединенными силами сразу двух богов, скверные Тараса. Поднявшись из-за стола, говорил главнокомандующий объединенных сил Воулда. Магистр Лафлет подтверждает это. Более того, мы склоняемся к мысли, что атаковавшие нас войска всего лишь передовой отряд. Скажем так, разведка боем сейчас на всей линии фронта затишье длящийся уже четвертый день мы отправили через порталы несколько развед групп ни одной из них удалось вернуться Разведданные подтверждают наши опасения в ледяном мире накапливаются большие силы противника только у одного портала расположилось более десяти тысяч штыков и скорее всего это лишь начало Аналитики считают, что атака начнется не ранее завтрашнего утра. У меня все. Есть высокая вероятность, что нам удастся не только закрыть большую часть порталов, но и оставить в окружении успевшие прорваться к нам вражеские силы. Это уже я взял слово. Но для этого мне нужно будет посетить пустошь. Есть еще предложение? «Князь, вольные бароны поддержат тебя и твоих союзников!» Поднялся со своего места один из баронов, одаренный в ранге мастера. «Но что, если порталы не удастся закрыть?» «Если не получится отсечь противнику доступ на Гантею, мы выманим его из Ледяного Мира, а затем нанесем удар оружием массового поражения». Вновь взял слово Артур. От этого оружия не спасет ни магия, ни божественная сила. Я лично видел те гигантские столбы дыма, что похожи на грибы. Вступил в разговор второй барон. Невероятная мощь. К сожалению, после применения ядерных бомб еще долгое время остаются последствия в виде ядовитой радиации, которая отравляет почву и воду а жертвовав малым, спасем весь мир, — улыбнулся Вольный. — Нам еще предстоит война с Некросом, а он не менее опасен, чем тарасцы и слуги Скверны. Говорят, западная столица пала, и император Ло заключил договор с каменолобами. Сейчас все выжившие спешно отступают в подгорные городокрепости и на окраины пустоши. Вот еще одна наша проблема. Я поднял руку, привлекая всеобщее внимание. Как только пустошь начнет отступать, орда не мертвых двинется в нашем направлении. Но, сдается мне, если решим проблему с нежить не будет для нас страшна. Что ж, пожалуй, все обсудили. Можно переходить к главному. Враг начал действовать через два дня. При этом основной удар он нацелил на север. Не знаю, что его подтолкнуло к подобным действиям, но объединенные силы княжеств и моих воинов оказались готовы. Благодаря Доулу у нас появилось тяжелое вооружение и люди, способные им управлять. Пробои из ледяного мира благодаря следящим плетениям были определены вовремя, и на всех направлениях стали сводные заслоны. Да, наличие файрусов, даже не одаренных, значительно усиливало любое боевое формирование. И не только из-за выучки был еще один плюс. Мои воины в прошлом Тарасы обрели доступ к силе. Причем не к моим сосредоточениям, как это было раньше, а к тому самому божественному источнику, который лично мне не приносил никакой пользы. Я просто не мог его использовать. «Мой император, пора!» — произнес Георгий. «Мне еще нужно успеть вернуться назад, чтобы прикрывать воинов от ментальных атак, жрецов скверны. У нас не больше получаса в запасе». Мастер Грок, принимая командование с водными силами, отдал я приказ самому опытному полководцу Северных княжеств. Магистр Анура в полном твоем подчинении, а вскоре магистр Георгий вернется. И еще раз приказываю: не игнорируй советы полковника Брайда. Огонь его орудий подавит любую попытку прорыва с вражеской стороны. Главное вовремя перебросить вооружение. «Слушаюсь, князь», — ответил хмурый седой воин, лицо которого загрубело от ветра, зимнего солнца и сотен битв. «Слушаюсь и надеюсь, что ты очень скоро займешь свое место в строю». «Да, не забывайте про удары с неба. Авиации у наших союзников крайне мало, но она есть, и это отличнейшее подспорье». «Все, мы уходим». Я повернулся к хранителю. «Магистр, действуй!» Георгий тут же начертил руну и наложил ее мне на голову. Секундой у меня в мозгу запечатлелась картина местности, куда нам нужно попасть. Неспешно начертить и активировать великую руну пространства, делая еще 30 секунд. Все, портал открылся, можно перемещаться. «Магистр, следуй за мной!» В этот раз, как и в прошлое, пустошь встретила нас странным запахом. Проклятая радиация. Тут же появился насморк и тошнота. Похоже, здесь очень сильное излучение. Хорошо, что у меня под рукой целый магистр жизни, иначе бы я недолго здесь продержался. Мой император, нам нужно вон туда. Георгий, появившийся следом за мной, указал в нужном направлении. Дьявол, похоже, нам прямо в эпицентр, к огромной воронке. Да, слуги скверны знали, где находится источник, и попытались сделать все, чтобы сюда невозможно было пробраться. Поэтому я сразу накрыл нас величайшим плетением жизни. Триста или чуть больше шагов и мы остановились у маяка. Об этом мне сообщил Приор, вывесив перед взором лаконичную надпись. «Обнаружен артефакт четвертого круга. Ретранслятор древних. Взять под контроль. Да? Нет?» «Разумеется, да!» «Получен контроль над ретранслятором. Доступные функции. Активные. Сопряжение с артефактами вплоть до четвертого круга. Передача приоритетных команд другим». Смахнул мысли на лишние строки, вчитался в то, что меня интересовало. Взять под контроль артефакт четвертого круга энергетическую камеру. Да, нет. Разумеется, да. Контроль получен. Выключить энергетическую камеру. Да, нет. Все. Я контролирую эту штуку, сообщил я Георгию. Я обновлю тебе защиту, ответил хранитель. Ее хватит на три часа. Это самая мощная из известных мне рун жизни. Дольше задерживаться здесь не рекомендую. Даже большая руна жизни даст максимум две минуты безопасного времени, не больше. Понял, буду ждать сигнал от тебя или Лафлет. Я похлопал рукой по амулету связи, висящему на шее. Возвращайся скорее к порталу. Ты нужен там, среди обороняющихся. Следи за Грокхом. Направляй его мысли в правильное русло. ослежу мой император. «Надеюсь, у нас все получится». Через минуту я, накрытый зеленоватым полупрозрачным куполом, остался наедине с собой. Наручные часы отсчитывали секунду за секундой, а я, чтобы не плюнуть на все сразу и деактивировать артефакты древних, решил поразмышлять над тем, к каким последствиям приведет эта самая деактивация.